Четыре месяца, еще четыре месяца принуждений, свиданий тайком, подозрительных лиц, улыбок, думал Обломов, поднимаясь на лестницу к Ильинским. «Боже мой, когда это кончится? Ольга будет торопить сегодня, завтра? Она так настойчива, непреклонна, ее трудно убедить». Обломов дошел почти до комнаты Ольги, не встретив никого. Ольга сидела в своей маленькой гостиной, перед спальной и углубилась в чтение какой-то книги. Он вдруг явился перед ней, так что она вздрогнула. Потом ласково, с улыбкой протянула ему руку, но глаза еще как будто дочитывали книгу, она смотрела рассеянно. «Ты одна?» — спросил он ее. «Да». Матан уехала в царское село, звала меня с собой. Мы будем обедать почти одни. Марья Семеновна только придет, иначе бы я не могла принять тебя. Сегодня ты не можешь объясниться, как это все скучно. Зато завтра, — прибавила она и улыбнулась. — А что, если б сегодня уехала в царское село? — спросила она шутливо. Он молчал. — Ты... «Озабочен?» продолжала она. «Я получил письмо из деревни», — сказал он монотонно. «Где оно? С тобой?» Он подал ей письмо. «Я ничего не разберу», — сказала она, посмотрев на бумагу. Он взял у нее письмо и прочел вслух. Она задумалась. «Что ж теперь?» — спросила она, помолчав. «Я сегодня советовался с братом хозяйки», — отвечал Обломов. «И он рекомендует мне поверенного Исаева и меча затертого. Я поручу ему обделать все это чужому незнакомому человеку», — с удивлением возразила Ольга. «Собирать оброк, разбирать крестьян, смотреть за продажей хлеба. Он говорит, что это честнейшая душа, двенадцать лет с ним служит». Только заикается немного. «А сам брат твоей хозяйки каков? Ты его знаешь?» «Нет. Да он, кажется, такой положительный деловой человек, и притом я живу у него в доме. Посовеститься обмануть?» Ольга молчала и сидела потупя глаза. «Иначе ведь самому надо ехать», — сказал Обломов. Мне бы, признаться, этого не хотелось. Я совсем отвык ездить по дорогам, особенно зимой. Никогда даже не езжал. Она все глядела вниз, шевеля носком ботинки. «Если даже и поеду, — продолжал Обломов, — то ведь решительно из этого ничего не выйдет. Я толку не добьюсь. Мужики меня обманут, староста скажет, что хочет. Я должен верить ему. Денег даст, сколько вздумает. Ах... Андрея нет здесь, он бы все уладил. С огорчением прибавил он. Ольга усмехнулась, то есть у нее усмехнулись только губы, а не сердце. На сердце была горечь. Она начала глядеть в окно, прищуре немного один глаз, и, следя за каждой проезжавшей каретой. Между тем, поверенный этот управлял большим имением, продолжал он. Да помещик отослал его именно потому, что заикается. Я дам ему доверенность, передам планы, он распорядится закупкой материалов для постройки дома, соберет оброк, продаст хлеб, привезет деньги, и тогда... «Как я рад!» — милая Ольга сказал, он, целуя в ней руку, что мне не нужно покидать тебя. Я бы не вынес разлуки. Без тебя в деревне одному это ужас. Но только теперь нам надо быть очень осторожными. Она взглянула на него таким большим взглядом и ждала. «Да», — начал он говорить медленно, почти заикаясь, — «видится изредка. Вчера опять заговорили у нас даже на хозяйской половине. А я не хочу этого». Как только все дела устроятся, поверенная распорядится стройкой и привезет деньги, все это кончится в какой-нибудь год. Тогда нет более разлуки. Мы скажем все тетки и... И... Он взглянул на Ольгу. Она была без чувств. Голова у ней склонилась на сторону. Из-за посиневших губ видны были зубы. Он не заметил, в избытке радости и мечтания, что при словах, когда устроятся дела, поверенные распорядиться, Ольга побледнела и не слыхала заключения его фразы. — Ольга! — Боже мой, я дурно! — сказал он и дернул звонок. — Барышня дурно! — сказал он, прибежавший к Кате. — Скорее, воды, спирту! «Господи, все утро такие веселые были, что с ними?» – шептала Катя, принеся со стола тетке спирт и суетясь со стаканом воды. Ольга очнулась, встала с помощью Кати Обломова с кресла и, шатаясь, пошла к себе в спальню. «Это пройдет», – слабо сказала она, – «это нервы. Я дурно спала ночь. Катя, затвори дверь, а вы подождите меня». Я оправлюсь и выйду. Обломов остался один. Прикладывал к двери ухо, смотрел в щель замка, но ничего не слышно и не видно. Через полчаса он пошел по коридору до девичий и спросил Катю. «Что, барышня?» «Ничего», — сказала Катя. «Они легли, а меня выслали. Потом я входила, они сидят в кресле». Обломов опять пошел в гостиную, опять смотрел в дверь. Ничего не слышно. Он чуть-чуть постучал пальцем. Нет ответа. Он сел и задумался. Много передумал он в эти полтора часа. Много изменилось в его мыслях, много он принял новых решений. Наконец он остановился на том, что сам поедет с поверенным в деревню, но прежде выпросит согласие тетки на свадьбу, обручиться с Ольгой, Ивану Герасимовичу поручит отыскать квартиру и даже займет денег, немного, чтоб свадьбу сыграть. Этот долг можно заплатить из выручки за хлеб. Что ж он так приуныл, ах, боже мой, как все может переменить вид в одну минуту? А там, в деревне, они распорядятся» с поверенным собрать оброк. Да наконец наконец, Штольц напишет. Тот даст денег, а потом приедет и устроит ему обломовку на славу. Он всюду дороги проведет, и мостов настроит, и школы заведет. А там они с Ольгой... Боже, вот оно! Счастье! Как это все ему в голову не пришло! Вдруг ему стало так легко? Весело он начал ходить из угла в угол, даже пощелкивал тихонько пальцами, чуть не закричал от радости, подошел к двери Ольги и тихо позвал ее веселым голосом. — Ольга! Ольга! Что я вам скажу? — говорил он, приложив губы сквозь двери. — Никак не ожидаете. Он даже решил не уезжать сегодня от нее, а дождаться тетки. Сегодня же объясним ей, и я уеду отсюда женихом. Дверь тихо отворилась, и явилась Ольга. Он взглянул на нее и вдруг упал духом. Радость его, как воду канула. Ольга как будто немного постарела. Бледна, но глаза блестят. В замкнутых губах во всякой черте таится внутренняя напряженная жизнь, окованная точно льдом, насильственным спокойствием, и неподвижностью. Во взгляде ее он прочел решение, но какое еще не знал, только у него сердце стукнуло, как никогда не стучало. Таких минут не бывало в его жизни. «Послушай, Ольга, не гляди на меня так, мне страшно», — сказал он. «Я передумал. Совсем иначе надо устроить». Продолжал, потом постепенно понижает тон останавливаясь и стараясь вникнуть в этот новый для него смысл ее глаз, губ и говорящих бровей. Я решил сам ехать в деревню вместе с поверенным, чтоб там... Едва слышно, досказал да он. Она молчала, глядя на него пристально, как привидение. Он смутно догадывался, какой приговор, ожидал его и взял шляпу, но медлил спрашивать. Ему страшно было услыхать роковое решение может быть... Без апелляции, наконец, унасилил себя. Так ли я понял? – спросил он ее изменившимся голосом. Она медленно, с кротостью наклонила в знак согласия голову. Он хотя до этого угадал ее мысль, но побледнел и все стоял перед ней. Она была несколько томна, но казалась такой покойную и неподвижную как будто каменная статуя. Это был тот сверхъестественный покой, когда сосредоточенный замысел или пораженное чувство дают человеку вдруг всю силу, чтобы сдержать себя, но только на один момент. Она походила на раненого, который зажал рану рукой, чтобы доказать, что нужно, и потом умереть. «Ты не возненавидишь меня?» — спросил он. «За что?» — сказала она слабо. — За все, что я сделал с тобой. Что ты сделал? Любил тебя. Это оскорбление. Она с жалостью улыбнулась. — Зато, — говорил он, поникнув головой, — что ты ошибалась. Может быть, ты простишь меня, если... Вспомни, что я предупреждал, как тебе будет стыдно, как ты станешь раскаиваться, и я не раскаиваюсь. Мне так больно. Так больно, — сказала она, и становилась, чтобы перевести дух. Мне хуже, — отвечал Обломов. Но я стою этого. За что ты мучишься? За гордость, — сказала она я наказана я слишком понадеялась на свои силы вот в чем я ошибалась, а не в том чего ты боялся не о первой молодости и красоте мечтала я я думала что я живлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, а ты уж давно умер я не предвидела этой ошибки, а все ждала надеялась и вот с трудом со вздохом досказала да она она замолчала Потом села. «Я не могу стоять, ноги дрожат. Камень ожил бы от того, что я сделала», — продолжала она томным голосом. «Теперь не сделаю ничего, ни шагу, даже не пойду в летний сад. Все бесполезно. Ты умер. Ты согласен со мной, Илья», — прибавила она потом, помолчав. «Не упрекнешь меня никогда, что я по гордости или по капризу рассталась с тобой». Он отрицательно покачал головой. «Убежден ли ты, что нам ничего не осталось? Никакой надежды?» «Да», — сказал он. «Это правда. Но, может быть, нерешительно прибавил потом, через год у него недоставало духа нанести решительный удар своему счастью». Ужели ты думаешь, что через год ты устроил бы свои дела и жизнь? — спросила она. — Подумай. Он вздохнул и задумался. Боролся с собой. Она прочла эту борьбу на лице. — Послушай, — сказала она, — я сейчас долго смотрела на портрет моей матери, и, кажется... Заняла в ее глазах советы и силы. Если ты теперь, как честный человек... Помни, Илья, мы не дети и не шутим. Дело идет от целой жизни. Спроси же строго у своей совести и скажи. Я поверю тебе. Я тебя знаю. Станет ли тебя на всю жизнь? Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно? Ты мне знаешь. Следовательно, понимаешь... Что я хочу сказать? Если ты скажешь смело и обдуманно «да», я беру назад свое решение. Вот моя рука, и пойдем куда хочешь, за границу, в деревню, даже на Выборгскую сторону. Он молчал. «Если б ты знала, как я люблю, я жду неуверений в любви». А короткого ответа перебила она почти сухо. «Не мучь меня, Ольга, с унынием умолял он». Что ж, Илья, права я или нет? Да. Внятно и решительно сказал он. Ты... Права. Так нам пора расстаться, решила она, пока не застали тебя и не видали, как я расстроена. Он все не шел. «Если б ты и женился, что потом?» — спросила она. Он молчал. «Ты засыпал бы с каждым днем все глубже, не правда ли? А я? Ты видишь?» Какая я! Я не состарюсь, не устану жить. Никогда. А с тобой мы стали бы жить изо дня в день, ждать Рождества, потом Масленицы, ездить в гости, танцевать и не думать ни о чем. Ложились бы спать и благодарили Бога, что день скоро прошел, а утром просыпались бы с желанием, чтоб сегодня походило на вчера. Вот наше будущее, да? Разве это жизнь? Я зачахну, умру. За что, Илья, будешь ли ты счастлив? Он мучительно провел глазами по потолку, хотел сойти с места, бежать. Ноги не повиновались. Хотел сказать, что-то во рту было сухо, язык не ворочился, Голос не выходил из груди, он протянул ей руку. «Стало быть», — начал он упавшим голосом, но не кончил и взглядом досказал. «Прости». И она хотела что-то сказать, но ничего не сказала. Протянула ему руку, но рука, не коснувшись его руки, упала. Хотела было также сказать прощай, но голос у ней на половине слова сорвался и взял фальшивую ноту. Лицо исказилось судорогой, она положила руку и голову ему на плечо и зарыдала. У ней как будто вырвали оружие из рук. Умница пропала, явилась просто женщина, беззащитная против горя. Прощай, прощай, вырвалась у ней среди рыданий. Он молчал, и в ужасе слушал ее слезы, не смея мешать им. Он не чувствовал жалости ни к ней, ни к себе. Он был сам жалок. Она опустилась в кресло и, прижав голову к платку, оперлась на столы. Плакала горько, слезы текли, не как мгновенно вырвавшаяся жаркая струят внезапные внезапной и временной боли, как тогда в парке, а изливались безотрадно холодными потоками, как осенний дождь, беспощадно поливающий нивы. «Ольга, наконец, — Ольга, — наконец сказал он, — за что? «Что ты терзаешь себя? Ты меня любишь, ты не перенесешь разлуки. Возьми меня, как я есть. Люби во мне, что есть хорошего!» Она отрицательно покачала головой, не поднимая ее. «Нет, нет!» — силилась выговорить потом. «За меня и за мое горе не бойся!» Я знаю себя, я выплачу его, и потом уже больше плакать не стану. А теперь не мешай плакать, уйди. Ах, нет, постой. Бог наказывает меня, мне больно. Ах, как больно. Здесь, у сердца, рыдания возобновились. А если боль не пройдет, — сказал он, — и здоровье твое пошатнется, такие слезы ядовитые. Ольга, ангел мой, не плачь, забудь все. Нет. Дай мне плакать. Я плачу не о будущем, а о прошедшем, — выговаривала она с трудом. Оно поблекло, отошло, но я плачу, воспоминания плачут. Лето, парк, помнишь? Мне жаль нашей аллее, сирени. Это все приросло к сердцу. Больно отрывать. Она в отчаянии качала головой и рыдала, повторяя. Как больно. Больно... «Если ты умрешь», — вдруг с ужасом сказал он, — «подумай». «Ольга...» «Нет», — перебила она, подняв голову и стараясь взглянуть на него сквозь слезы. «Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, что было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова. Ты кроток, честен Илья, я? Ты нежен, голубь». Ты прячешь голову под крылой, и ничто не хочешь больше. Ты готов всю жизнь проворковать под кровлей. Да я не такая. Мне мало этого. Мне нужно чего-то еще, чего не знаю. Можешь ли научить меня сказать, что это такое, чего мне не достает? Дать это все, чтоб я... А нежность, где ее нет... У Обломова подкосились ноги. Он сел в кресло и оттер платком руки и лоб. Слово было жестоко. Оно глубоко уязвило Обломова. Внутри оно будто обожгло его, снаружи повеяло на него холодом. Он в ответ улыбнулся, как-то жалко, болезненно стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевшей от волнения. И обиды. Потухший взгляд его ясно говорил. «Да, я скуден, жалок, нищ. Бейте. Бейте меня!» Ольга вдруг увидела, сколько яду было в ее слове. Она стремительно бросилась к нему. «Прости меня, мой друг!» Заговорила она нежно, будто слезами. «Я не помню, что говорю. Я безумна. Забудь все. Будем по-прежнему. Пусть все останется, как было». «Нет» сказал он, вдруг встав и устраняя решительным жестом ее порыв. Не останется. Не тревожься, что сказала правду. Я стою, прибавил он с унынием. Я мечтательница, фантазерка, говорила она. Несчастный характер у меня, от чего другие, от чего? Сонечка так счастлива. Она заплакала. «Уйди!» — решила она, терзая мокрый платок руками. «Я не выдержу. Мне еще дорого прошедшее». Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдание. «Отчего погибло все?» Вдруг, подняв голову, спросила она. «Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден и...» «Гибнешь! Что сгубило тебя?» «Нет имени этому злу. Есть!» Сказал он чуть слышно. Она вопросительно, полными слез глазами взглянула на него. «Обломовщина!» Прошептал он. Потом взял ее руку, хотел поцеловать, но не мог, только прижал крепко к губам, и горячие слезы закапали ей на пальцы, не поднимая головы, не показывая ей лица, он обернулся и пошел.